Глава двадцать третья. Безбашенная шпионка в полете. По спине пробежали мурашки. Очень большой, даже больше, чем показалось, когда я смотрела издалека. Хищный и весь вид, и изгибы мощного тела, и изогнутая шея, острые гребни, хищные и при этом он был прекрасен, прекрасен, как может быть прекрасно, очень опасное животное, исполненное однако изысканной красоты. Такой. каким я помнила его из своего сна. Но ведь не сон это был. Мы тогда с ним действительно встретились. Только Эрмиор не знает об этом. «Подойди!» Голос, прозвучавший в голове, оглушал. Странное ощущение. Словно слышишь ушами, но в то же время где-то внутри черепа. Правда, голос был знакомый. «Эрмиора!» Это успокаивало. Даже отсюда я ощущала, что огромное тело дракона дышит жаром. А что будет, когда я подойду? Может, и без магии я не замёрзну наверху? Он же как печка. Выдохнула, отбрасывая опасения, и решительно подошла к его опущенной голове, почти в мой рост. Эрмиор чуть отодвинул ее в сторону. Видимо, чтобы не сбивать меня дыханием, похожим на мощный ветер. Да, рядом с ним тепло. По-настоящему тепло. И как-то... Том на что ли?» Да тронься. последовало следующее распоряжение. Я положила руку на горячую щеку. Не знала, как еще назвать эту часть драконьей головы. Как ни странно, на ощупь мощная броня была гладкой, а не шероховатой, даже какой-то гибкой. Прикасаться к ней было приятно. Даже слишком приятно. Меня словно потянуло к дракону. Быть рядом, прижаться. Захотелось второй рукой обнять необъятную шею, раствориться в близости этого невероятно сильного ящера. Я потрясла головой. «Что это? Что за ощущение? Меня влечет. Да, именно так, влечет. К дракону сильнее, чем влекло к человеку Что за наваждение такое? Может, для этого он и решил покатать меня, чтобы вызвать такие ощущения своей необычной драконьей магией?» Вроде бы кто-то говорил, что драконы обладают особой сексуальной магией. Вот паразит. «Видишь? Не страшно?» — послышался в голове насмешливый голос, и от его знакомых цепляющих ноток меня выдернуло из затягивающей стомы. Я покачала головой, словно просыпаясь. Но, как ни странно, потерять это необычное ощущение было грустно. Я словно очнулась от прекрасного сна и сожалею, что это лишь сон. «Теперь поднимись туда, где шея переходит в спину. Вот тебе, км... лапа». Сбоку от меня вытянулась огромная драконья лапа, так что я могла встать на нее и полезть вверх. И вдруг мне стало очень, очень радостно, как в детстве. Я все же попала в сказку. В детстве хотела в нее попасть, забыть о сложной жизни с родителями, избавиться от всех бед. А теперь это произошло. Ну и пусть сказка не про Ивана Царевича и прекрасную царевну, которой я хотела быть, а про опасного дракона и его отбор. Да и проблем у меня хватает. Но это тоже сказка. Теперь в моей жизни все необычно и удивительно. И в сущности, это благодаря насмешливому королю. Это он дважды спас меня. Это он, развлекая, готов покатать меня на спине, как повелительницу драконов из того фильма. Зачем ему это нужно на самом деле? Плевать. Сейчас неважно, можно ведь иногда побыть бесшабашной и безбашенной драконьей всадницей. Я рассмеялась и бодро, решительно полезла вверх по драконьей лапе. За спиной был темный замок, и мне казалось, что с каждым движением я словно удаляюсь от себя прежней, от себя той, что не верила в сказки, жила слишком целеустремленно, даже занудно, от себя собранной и педантичной, дисциплинированной. Во многом расчетливый, продумывающий все наперед. Нет, я не потеряю положительные качества. Просто в полете они больше не будут меня мучить. Эрмиор. Мне нужно приручить ее, вызвать в ней безусловную преданность, такую, как у моих ближайших магов. Иначе будет сложно заставить девушку сделать то, что требуется. Добровольность — одно из условий. Отдайся она мне, было бы легче. Женщина, с которой спишь, так или иначе открывается тебе, привязывается. Это заложено в их природе. Голая физическая связь не свойственна им, даже таким сучкам, какой оказалась Мериза. Да и не бывает такой связи с драконом. Драконам человеческие женщины принадлежат по-настоящему. Их душа открывается навстречу нашей сущности. Драконы — мужское начало. Недаром среди нас было так мало дракониц. Жаль, что приходится вести девочку в темную, Но пока я не могу доверять ей до конца, раскрыть свои карты не смогу тоже. Никогда бы не подумал, что с одной из тех, кто мне нужен, я так встречусь. Может, и правда судьба, хотя я не склонен верить в предсказания. Разве что, зная их, мы сами идем к их исполнению. Душа проникается строчками и следует предначертанным путем. Либо само содержание пророчеств легко предсказуемо, их можно дать, основываясь на знании политической ситуации и свойствах расы. Моему отцу было предсказано, что он умрет далеко от дома. Так и произошло, но на момент его рождения мои соплеменники уже покидали континент, так что это было легко предположить. А вот то, что моя укротительница явится из молиты, предположить сложнее. Только вот Мириза наняла убийца, зная о предсказании, и дальше потребовалось лишь небольшое вмешательство случая, чтобы мы встретились. Тоже не подходит на роль настоящего пророчества. Я усмехнулся, а потом рассмеялся. Потому что сейчас, когда у меня на шее сидела невесомая фигурка, радостная и напряженная одновременно, было плевать и на предсказания, и на планы. Можно держать их в тени, в подсознании, а сейчас насладиться полетом. Я никогда не делал ничего подобного. Я не приближал женщин настолько, чтобы посадить на свою драконью шею, не развлекал их полетом, не делился своим миром. Я привязывался к некоторым из них и держал их при себе дольше обычного, но прежде ни с одной мне не хотелось совершить этого безумства. Мария просто располагает к необычным поступкам. Есть в ней что-то такое? Похоже, девочка с болот взламывает мой привычный образ мыслей — Но думать об этом не стоит, иначе я опять начну пугать её. А ведь решил приручить. Это всегда удобней. Невесомая и в то же время очень ощутимая. Через прочную драконью броню я ощущаю, как напрягаются мышцы ее бедер, Слабые человеческие мышцы. Ей удобно там. Должно быть удобно, но она пытается крепче держаться, напрягается. Вообще очень много напрягается, многого не говорит, держит себя дерзко и расчетливо одновременно. «Мария, милая, я ведь знаю о тебе куда больше, чем кажется. Я вижу твои страхи, вижу, как ты стараешься держаться с достоинством, как борешься за свое место под солнцем. А что еще остается в твоей ситуации? Не каждая смогла бы так». И уважаю это я куда сильнее, чем тебе кажется. Или просто я сам убеждаю себя, что девочка ясна и прозрачна для меня, что мне не хочется заглянуть глубже, пройтись по закоулкам ее души и разума. Мои предки могли это. Я бы тоже смог, если бы моей матерью была драконица. Но отец полюбил мою мать. Не девочку с болот, нет. Что же эти болота всё время лезут мне в голову? Может, потому что забавно поддевать этим девочку и видеть, как она сохраняет в ответ свое пресловутое достоинство, как неосознанно распрямляет спину? Она этого наверняка не замечает, а я вижу. Мать была обычной женщиной, маркизой, фрейлиной принцессы Глое. Отец случайно сбил ее крылом, когда она вышла на террасу, чтобы подать напиток. Я слушал эту историю всё детство». Отец обернулся человеком, бросился поднимать девчонку и встретился с ней глазами, когда протянул руку. А потом из простой маркизы он сделал ее королевой и любил ее больше своей драконьей жизни до тех пор, пока она не умерла у него на руках. Ни разу я не жалел, что у меня не было другой матери, настоящей драконицы, крепко стоящей на крыле. Слишком нужна она была нам обоим, и отцу, и мне. После ее смерти ничто не держало его». «Здесь. Более того, жизнь там, где прежде они были вместе, стала для него невыносима. Да, из-за природы своей матери я не могу читать мысли и не могу уйти отсюда, но мне не жаль. Просто мой ребенок, должен быть полноценным драконом, я должен вернуть нашу расу в этот мир. Для того и устроен этот забавный отбор. Не только, конечно, для этого, но... Хм...» Какие-то мелкие, забавные аналогии, когда в голове всплывает история моих родителей. Я вот тоже напугал лошадь и уронил на землю болотную баронессу, а потом не смог оставить без помощи. Судьба? Предсказание? Нет, скорее неосознанная аналогия, подражание семейной истории. Я ведь тоже человек, хотя и дракон. Маша. Устроиться в длинной юбке верхом на драконьей шее было непросто, но какое это имело значение? Сердце ухнуло вниз и взлетело под облака, как только огромные крылья взрезали воздух, и мы плавно, но стремительно взмыли вверх. «О!» — вырвалось у меня, и я плотнее сжала ногами необъятную шею, крепче уперлась руками перед собой, но меня даже не тряхнуло. Лишь свежий ветер коснулся щек, и я ощутила необыкновенную свежесть. «Ничего не бойся, я обещал, что тебе будет комфортно», — услышала я в голове его голос. «Голос моего дракона». «Дура! Перестань так думать, он не твой дракон. Он вообще король, а ты безродная баронесса. Вернее, по поданках, ходящая по лезвию ножа». И все же. Ветер выдувал из головы все сомнения. Мир... Огромный, широкий, неизведанный уходил вниз, а в сердце пела детская радость и бесшабашное счастье стучалось в душу. «О, как здорово!» — уже осознанно повторила я. «Добро пожаловать в мой мир, маленькая Бронесса!» — ответил Армиор, и его довольный смех рассыпался у меня в голове, заставив радоваться вдвойне. «Ты хотела лучше узнать меня? Узнавай! Вот она, вотчина драконов!» И новый взрыв радостного смеха. Да, это его мир, вот такой, бездонное ночное небо, усыпанное звездами, не облачко, бесконечные темные дали с огнями городков и деревень, удаляющийся замок Гаудзир, как игрушечный, трогательно изящный, лунный свет, луна здесь тоже была, но куда ярче и больше, играющий отцветами на огромных крыльях. Ветер свистел в ушах, заливал сердце восторгом, но не причинял холода и не сдувал меня с дракона. Не знаю, какую магию использовал Армиор. Я вообще ничего еще не знаю о магии, но мне действительно было хорошо. И. Да, о магии я обязательно узнаю, но учусь, потому что это тоже очень интересно. Спасибо, Ваше Величество, спасибо! прокричала я мысленно. Мне очень нравится. А если так. Расмеялся Эрмиор. Сделал едва заметное движение головой, изогнул шею и заложил вираж вниз и налево. Меня не подбросило, но немного звалило налево. Острое чувство, как на вираже на американских горках, свело желудок. Я инстинктивно прижалась к его шее, и в этот момент он взвился ввысь. «Невероятно!» Острые ощущения, как на экстремальных аттракционах, и при этом чувство полной безопасности. И восторг, забытый, из детства. «Так тоже здорово. Давайте еще!» Дракон покровительственно усмехнулся в ответ, как отец, довольный, что дочке понравилась его шутка, и заложил еще один вираж. «Так мы кружили еще долго, все больше удаляясь от Гауддира. Мне хотелось, чтобы полет не заканчивался. Совсем...» Казалось, я могу вечность сидеть у него на шее, кружить над миром, наслаждаться свежим ночным ветром, выискивать среди тьмы, простиравшейся внизу, огни городов. А иногда отпускала руки, расставляла в стороны и чудилась, будто я лечу сама по себе, будто я тоже дракон, расправивший крылья. Он сказал, что так я узнаю его лучше. Пожалуй, да. Чтобы понять дракона, нужно испытать вот это. Нужно понять полет. Свободу. несравненную, ужасающую свободу, подобной которой нет на Земле. Лишь тогда бездонная драконья душа приоткрывается тебе навстречу. Лишь тогда ты можешь коснуться этой свободы и гордости. И уверена, никто из летавших на драконе не может остаться прежним, просто их наверняка было очень мало. Мы в основном молчали. У меня спирало дыхание от восторга, и, казалось, молчаливой радостью я лучше выражу ему благодарность — А в молчании Армера чувствовалась довольная улыбка. Выпендрился? Поразил девушку? Да, именно так. А еще нужно признать, что у него не просто есть чувство юмора. В нем есть мальчишеский задор, не умерший от долгих десятилетий, что он правил Андорисом и почти всем континентом. А что дальше? Вдруг пронеслось в голове, и он словно ответил на этот вопрос. Хочешь посмотреть на диких драконов? На диких? — изумилась я. — Они ведь на другом континенте. Это очень далеко. «Дракон — самое быстрое средство передвижения в этом мире», — усмехнулся Эрмиор, а я поймала себя на мысли, что привыкаю к его голосу, время от времени звучащему у меня в голове. «Как раз за ночь управимся, если, конечно, юная Бронесса не мечтает срочно лечь в постель». «Нет-нет, Ваше Величество», — и добавила искренне. «Я все равно не засну после этого приключения».